Я не прошу вас идти со мной, потому что вы не привыкли к таким м, такому зрелищу и звукам. Да и разговариваю я с ними, как с малыми детьми. Внезапно она исчезла и появилась через мгновение с одной из своих помощниц, той, которой тоже коснулась несчастья на мосту, с бывшей актрисой. Она скоро уйдет.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 Чувствовали, что ограждены стеной, которую возвела для них настоятельница За нею тьма А внутри тепло и свет Которых они не променяют даже на избавление от мук и от смерти И пока она говорила, другие мысли бежали в ее сознание «Уже теперь», — думала она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 Спасение